Глава седьмая. Другие. Туман заботливо укутывал реку, обнажая ее только на поворотах и косогорах берега. Темная гладь притягивала, лишая дара речи, будто сами звезды, которые никогда не были видны здесь, спустились в реку, принеся с собой таинство существования жизни. Она смотрела на воду, как завороженная, тихая журчащая поверхность успокаивала, нагоняя и стону, и сон. Не раз за время этого долгого пути сквозь сырость и холод она видела утопленников с блаженными лицами. Они внушали ей мысль, что покой и освобождение где-то рядом. Расслабившись, она решила спуститься вниз, но ее остановили, вырвали из пьянящего наслаждения. «Ты идешь?» — спросил человек у нее за спиной. «Да», — ответила она, вздрогнув от неожиданности, но, повернув голову, никого не увидела. Поднявшись с берега, она прошла через пелену тумана и, заметив вдалеке светящийся круг, пошла быстрее. «Сегодня кому-то удалось развести огонь». Желание прикоснуться к теплому и яркому было сильнее всего. Черные призрачные силуэты, проявляя со всех сторон, шли по направлению к светящемуся огоньку. Сначала на фоне горизонта, обнажив свою неуклюжесть и замшелость, показались каменные руины. Затем она увидела яркие, словно отбрасывающие от себя туман детские качели. Затем показался дворик с развалившейся каменной аркой. И вот там, дальше, блестело что-то живое, настоящее. Она побежала, отбрасывая от себя на бегу руками туман и, наконец, добралась до спасительного тепла. Огонь, колыхаясь и потрескивая, играл с воздухом. Люди, собравшись вокруг него, жадно поглощали пламя глазами. Пожилой афроамериканец по-хозяйски подбросил поленья в огонь и запел. Она не знала или не помнила слов этой песни, это было неважно. песня вошла в нее отголоском ее самой, ее прежней, которую она, казалось, никогда не знала. «Жизнь — это прекрасное существо», — с тоской сказал он, подбросив сухого хвороста в костер. Она посмотрела в его глаза, в них отражались огненные змейки, отчего они казались не пустыми и холодными, как у всех вокруг, а живыми, теплыми, радушными. Она села рядом, подбросила сухих сучьев в костер и впервые за все время улыбнулась. «Вы правы», — скромно вымолвила она. Он ответил ей улыбкой. «Вы думаете, мы дойдем?» В нерешительности спросила она. «До великой двери? Конечно, дойдем. И, вероятно, вы, и, вероятно, я. А остальные?» «Никто не имеет права влиять на ток времени разумного существа», — ответил он. «Звучит, конечно, странно, но это жизнь. Божественный замысел, и не нам его осуждать». Она смутилась, подумала о чем-то, решила спросить, но запнулась на полуслове Он поднес палец к губам, потом взял ее руки и поднес поближе к костру. «Набирайтесь тепла», — сказал он. И она смолкла, уставившись на огонь, девясь прыткости и проворству этого оранжево-красного зверя. Утро, укутавшись серым туманом, подкралось незаметно и быстро и все люди, еще час назад сжавшиеся друг к другу возле костра, устремились на запад. Она тоже пошла, не торопясь, экономя силы под бушующим северным ветром и согреваясь мыслями об огне. Спустившись ниже, она решила пойти по берегу, где ветер был слабее. Река радостно заплескалась, узнав ее тонкие изящные черты лица, которые она время от времени прятала за толстым воротом свитера. Поначалу она пугалась реки и чуралась ее, но постепенно размеренные всплески воды уговорили ее, и она приблизилась к кромке воды. За поворотом берега показалась старая ржавая баржа. Слегка поскрипывая, она будто рассказывала историю своей жизни. Дальше начинались доки и другие корабли, Все так же, поскрипывая и разваливаясь, жаловались ей на свою судьбу. Но она не слушала их, ее сознание фантомом радости поглотила вода, проступившая между кораблями. Она увидела человека, стоявшего на краю старой пристани и завороженно глядевшего на воду. На его лице играла блаженная улыбка. Опустившись на колени, он начал водить рукой по этой зеркальной глади словно играя со своим отражением после чего он сел и с глухим безжизненным звуком камнем вошел в воду по воде пошли круги на поверхность поднимались лопаясь пузырьки воздуха она поперхнувшись комом в горле закашлялась и отступила назад на мгновение ее обуял страх затем поколебавшись она все же решила подойти поближе но животное чувство опасности или откуда-то взявшийся здравый смысл заставили ее вернуться на основную дорогу. Мысли путались, запинались друг от друга, хаотично сваливаясь в кучу. Поискав глазами вчерашнего спутника, она пошла следом, стараясь не терять его из виду. Вскоре они остановились, чтобы отдохнуть, и она спросила, «Почему вы думаете, что у нас есть выбор?» Он улыбнулся в седую бороду и, растерев озябшие руки, Указал ей на соседний от него большой камень. «Я имею в виду, что мы идем туда», — сказала она, кивнув в сторону великой двери. «Да», — помолчав, ответил он. «Но продолжительность пути мы в состоянии выбрать». «Но...» -с, — зашипел он, поднеся палец к губам. Потом, достав губную гармошку, он начал наигрывать мелодию, прерываясь только на песню. Она плохо разбирала слова, которые он произносил, но мотив мелодии она знала. Туман памяти заерзал в ее голове, зашевелил щупальцами, но название не подсказало, и она оставила эти попытки, задумавшись над его словами. «Продолжительность», «Путь», «Великая дверь» — как мало она знала об этом, полагаясь на мнение остальных. «А знают ли они что-нибудь об этом?» Но холодные, пустые глаза ответили ей молчанием, и она, опустив взор, ушла в себя, хоть и ненадолго. Пришло время идти. Дождь оживлял и очищал обилием все вокруг. Его одежда, насытившись холодной влагой, отяжелела, придавив его к мощенной мелким камнем улице. Женщина вышла через какую-то заднюю дверь, залитого водой переулка, и накинула на него брезентовый плащ. «Ну давай же, вставай, что ты разлегся здесь?» Она похлопала его по щекам, но безрезультатно. С подозрением, пощупав пульс, достала из кармана баночку. Подсунув ему под нос, содержимое с невыносимо дурным запахом, замерла, положив руки ему на голову. С минуту его тело не реагировало, потом захрипело, выгнулось дугой, пальцы заскребли мостовую, появился кашель. Серого цвета лицо выражало муку и нежелание жить, но глаза он открыл. Увидев ее, он шарахнулся, перевернул мусорный бак и упал. Перед ним стояла та самая цыганка. Ланс совсем растерялся. «Кто вы?» «Я Мирелла». Поддерживая, она помогла ему встать. Удивленно оглядываясь по сторонам и еле переставляя ноги, Ланс едва не падал на ходу. Цыганка, обхватив его покрепче, направилась на противоположную сторону улицы, где на одной из дверей красовалась вывеска «Оккультные товары». Что написано ниже, он разглядеть не смог. Дождь заливал ему лицо. Дневник памяти «Так, и куда же ты меня привез?» «Ну дай мне сделать сюрприз», — ответил Ланс, открывая дверцу машины. «Не подглядывай», — заметил он и, поправив повязку на ее глазах, добавил. «Стой здесь». Она стояла, улыбаясь и прислушиваясь к доносившимся до нее звукам. Ланс долго выбирал это место, основательно изучая меню и музыкальный репертуар в ресторанах, контингент, посещающий те или иные заведения. Один понравившийся ему ресторан с превосходной кухней облюбовали для себя политики и бизнесмены, и потому здесь довольно часто проходили деловые встречи. Узнав об этом, он сразу же отказался от этого заведения. Ему хотелось романтики, уединенности, своеобразного шарма, взмаха волшебной палочки, переливающейся через край радости. Другой ресторан подходил идеально, но там собирался творческий бомонд. Велись интеллектуальные беседы, здесь ужинали и обедали актеры, писатели, музыканты, драматурги. Едва появившись там, он сразу же встретил своих коллег по Перу, которые то и дело демонстративно выражали свою избранность и щепетильность в вопросах собственной персоны и ее статуса. Обойдя другие заведения, он также не нашел их подходящими. Идея создать свой собственный уголок романтики пришла ему, когда он писал одну из сцен своей книги, и она ему настолько понравилась, что он загорелся ею, и довольно быстро все было готово. Панорамный вид на ночной город и мерцающие огоньки портовых судов, пребывающих яхт и катеров, когда затихает ветер, а солнце где-то там, за полукругом земли багровеет последними лучами, а море, стелясь и шурша по берегу, веет прохладой. Удостоверившись, что место подобрано идеально, он связался с рестораном, в котором ему с готовностью предложили галантного официанта и столик с хорошим фарфором и свечами. Оркестр, хоть и маленький, был организован при помощи старого друга. Выражая позже ему особую признательность, он долго того благодарил. В ответ друг лишь улыбнулся и краснел, тронутый до глубины души, радуясь за ланца. И, наконец, кольцо, заказанное у ювелира, с изумрудом и бриллиантами для ее изящной руки, было великолепным завершением подготовительного периода. Довольный собой, он сел в машину и поехал за своим прекраснейшим чудом, которое подарило ему жизнь. И вот теперь она стояла здесь, улыбающаяся и красивая, в летнем вечернем платье с накинутым на плечи кружевным палантином. Проверив, все ли готово, он подал едва заметный сигнал. Зазвучала скрипка, красиво, виртуозно, приглашая гостю подойти поближе. Он подошел к ней, поцеловал, чуть полюбовался ею и, набравшись смелости, снял повязку. Заиграл саксофон, эмоционально ярко предугадывающий праздник. Сюрприз удался, и она потеряла дар речи от восторга, поднеся сложенные ладони к лицу. Он подвел ее к столу, подвинул стул и подал знак официанту. Волшебство и сказка запели теперь в полную силу. Зазвучала гитара и контрабас, завершая кульминацию сюрприза. Ланс протянул ей волшебную коробочку. «Ну так как? Ты выйдешь за меня?» На одном дыхании вымолвил он. Она открыла и серьезно посмотрела на него, выдерживая паузу трагизма и артистичности. Потом... Засмеявшись, ответила, «Неужели ты сомневался?» Он встал, взяв ее руку, поцеловал, приглашая выйти из-за стола. Праздник! Фейерверк подхватили их, закружили вальсом, растворяя в бескрайних просторах звездного неба. Какие сказочные дали ждали их впереди! События, радости, годы! Ладонь судьбы распахнулась для них в этот момент надежностью и сердечностью их связи.